Глава тридцать вторая. «Еб***ь мой хуй!» Выдохнул Эрни и уже через мгновение вонзил в тёмное нечто меч, сопроводив удар каким-то умением. Нечто, похоже, само не кисло опешило и своем отвалило куда-то в сторону. А в следующее мгновение события понеслись с головокружительной скоростью. Не успел Эрни отоварить первого ублюдка, как из стен кельи на нас полезли новые. Комковатые тени с глазами-блюдцами возникали прямо из шероховатой штукатурки. Бахать по ним седьмой карой в таком маленьком помещении было бы, конечно, верхом глупости, и потому я воспользовался черным мечом. нанах Полоса густой тьмы с шипением врезалась в аморфное тело призрака, от чего ему сразу же поплохело. Издав тихий свист, он скрылся в стене. но полуметром правее уже показался другой. Он вытянул в мою сторону костлявые руки, кое я тут же обрубил лихим ударом. «Бабах!» По ушам ударил глухой взрыв, посыпалась штукатурка, маленькая келья тут же утонула в пыли. «Ареус, мать твою, ты нас тут похоронишь ко всем херам!» — воскликнул Эрни. «Уходим отсюда!» — коротко сказал маг. Выглядел в этот миг он слегка... А... потусторонне. Высокую фигуру плотно облегли слегка светящиеся силовые доспехи. Многочисленные прессованные слои силы исказили черты до неузнаваемости. Балахон оказался туго прижатым к тойщей фигуре, сделав Архимага похожим то ли на поднятого из могилы скелета, то ли на инопланетянина. «Давай, Эрни, жги!» — выкрикнул я, опасаясь, что на слова старпера мой товарищ может и не среагировать. И он зажег. Фигура Эрни окуталась серебрящимся полем, он материализовал в левой руке еще один меч и обрушился на отступивших коридор врагов вихрем ударов. Следом шагнул Ареус, а замыкал наше боевое построение я. Стоило покинуть комнату, как она наполнилась буквально тучей призраков. Тени надвинулись на тени, глаза блюд размножились до почти двух десятков, к нам протянулись многочисленные руки в виде туманных отростков, Но тут уж я не стал стесняться и шарахнул в гущу ворогов несколько седьмых кар. В коридоре же врагов вдруг не оказалось. Парочка призраков попала под молотилку Эрни и благополучно полыхнула пламенем. Они, кстати, оказались совсем дохлыми, не выше тридцатого уровня. «Направо!» — сказал Ариус. Его личный страж, быстро перебирая сложенными из силовых полей лапками по потолку, стал нашим авангардом. Маг подвесил над нами сгусток огня, который ярко осветил узкий коридор, а также... «Стой!» — выкрикнул я, и Эрни застыл, как вкопанный. Еще шаг, и он вляпался бы в растянутую поперек прохода паутину. Ареус недоуменно обернулся ко мне, явно не понимая, чем вызвана озабоченность. А не видел он ее по простой причине. Паутина была соткана из неструктурированной магии. Причем я был готов поклясться чем угодно, вечером ее здесь не было. «Прикрой нас по полной, а затем займись тылом!» Бросил я, протискиваясь мимо длинного мага. Тот явно хотел что-то сказать, вероятно, касающиеся моих приказов и куда я с ними могу пойти. Но благоразумие взяло вверх, и уже через мгновение близ столбика жизненной силой начали множиться значки защитной магии. Многочисленные щиты в виде переплетения потоков обвили нас подобно кокону Посчитав, что безопаснее уже просто некуда, я рубанул черным мечом по тускло-поблескивающей паутине. И не ошибся. Стоило дрожащей тьме коснуться первой нити, как где-то в паре метрах позади полыхнуло темным огнем. Спину толкнула тугая волна магии Малорга, но она бессильно стекла по наброшенным ареусом щитам. Похоже, это была, как говорили, целая колода дебафов. Интересно, что, исключая активационную паутину, вся заготовленная в подарок магия была совершенно до рогаровского разлива. Меж тем длинный маг устроил преследующим нас призраком форменный армагеддец. Они попытались последовать за нами в коридор, но каждый покидающий келью монстр уничтожался им буквально щелчком пальцев. «Если это была попытка нас прикончить, то более глупо я не могу себе представить», сказал маг, расправившись с последним. «Надо найти этого сраного Гермадона или еще кого и спросить, что они имели в виду», — сплюнул Эрни. «Во, опять лезут». Действительно, из стен показались новые лупоглазые тени. «Тогда пойдем спросим. Вперед, потом направо и вниз», — сказал маг. Я видел, как к нему струйками стекаются шпионские чары. Мы быстрым шагом, переходя иногда на бег, двинулись в указанном направлении. Я несколько раз раскидывал вокруг ощупи, и то, что ими обнаруживал, мне совсем не нравилось. Башня Стражей была пронизана магией от основания до вершины. Вероятно, еще недавно вся эта магия тихо-мирно дремала, но сейчас она набирала мощь буквально по секундам. «Ускоримся! Что-то затевается! Эти драные призраки должны были нас не убить, а отвлечь!» Бросил я на ходу. Вот поворот направо, о котором говорил Ореус, а вот лестница вниз. Что тут? Какой-то склад? Мы тормознули у высоких дверей с ржавыми петлями. Концентрация магии за ними просто зашкаливала. «Эрни!» Я указал своему подопечному на дверь, и он тут же, активировав умение, буквально размазался в воздухе. Бам! Чудовищный удар разнес двери в щепу, и мы влетели в большой зал с довольно низким потолком. Видимо, ранее здесь действительно был какой-то склад, но нынче его использовали совсем для других дел. В центре, в круге из исчадящих жирным черным дымом свеч, сидело удивительное существо, слегка похожее на мясного голема. Груда местами подгнившего сырого мяса. Кости, жилы, обрывки кожи, жгуты мышц и жировая ткань. Словно великан-маньяк разделал десяток человек и, слегка помяв в руках, слепил из них адского гомункулуса. Творение, правда, явно не задалось. Туловище расплылось в бесформенную кучу, а одна, перевязанная кишками рука, и вовсе отвалилась. Вместо головы у существа была связка черепов, некоторые из которых были явно оскальпированы совсем недавно. «Бррр! Мерзость!» «Это что за дерьмо?» — протянул Эрни, удивлённо глядя на... «Чёрт подери, не знаю даже, как это назвать!» «Сие сосуд!» — раздался откуда-то сбоку хриплый голос. Мы синхронно обернулись и узрели сидящего в углу Гермадона. Дряхлый маг обратился в дрожащий куль с костями. Он сидел, прижавшись к стене, и мелко сучил ножками, пытался вжаться в нее еще сильнее. «Что ты несешь, старый пердун?» — воскликнул Эрни, намереваясь вытащить дрожащего кокосиновый лист стража на свет, но я жестом остановил его. На дряхлом маге сходилось множество силовых линий и потоков. Казалось, вся магия башни в итоге сводится к нему. «Сие сосуд! Для него! Сосуд сие! Для него! Сосуд!» «Проклятые глаза Раздара!» — выругался Ареус и вдруг сплюнул огнем. «Пока мы опасались рыскающего по лесам Лика, Газнар проник в самое сердце строжащей его стражи». «Не хочешь ли ты сказать, что он собрался призвать его самого в это...» Я вновь не нашелся, как поименовать груду разделанных трупов. «Причем последние составляющие», — добавил буквально этим вечером. Эрни указал на лежащие кучками окровавленной ткани сбоку от сосуда балахоны. «Его самого или еще один лик? Лишь боги-то знают!» Пробормотал Ареус, лихорадочно разворачивая перед собой сложное плетение. В его руках появился ворох свитков, которые начали сгорать один за другим. Архимаг прочитывал их, даже не разворачивая. «Тогда почему он еще... Э, мертв?» «Мы появились как раз вовремя. Еще немного, и процесс стал бы необратимым». «Так, может, перережем ему глотку, и дело с концом?» — предложил Эрни, указав мечом на все бубнящего прососуд Гермадона. «Бум!» Башня содрогнулась, будто по ней размаху ударил великан. Сверху посыпалась пыль и куски штукатурки. Взвесь магических потоков пришла в движение. Гермадон вскрикнул. Сквозь него мощными импульсами потекла энергия. Тело выгнулось дугой, балахон распахнулся, открыв надутый, как барабан, живот. Сквозь кожу были видны малиновые всполохи. Его словно просвечивали изнутри рентгеновским аппаратом. На мгновение мне показалось, что старпёр сейчас родит чужого. — ареус мать твою! Сделай что-нибудь, иначе я сейчас-таки снесу ему башку! — взвыл Эрни. Давление магии стало практически невыносимым. — Я тебе снесу! — погрозил длинный маг моему подопечному кулаком. Но мне, кстати, эта идея показалась не такой уж плохой. Нам во что бы то ни стало, нужно было разрушить работающую в башне систему чар, но так, чтобы не разрушить саму башню. И мысль зарубить, как говорят, якорь этой магии в виде ветхого старика казалась вполне здравой. Бум! Древнее строение снова содрогнулось. На этот раз вместе со штукатуркой от потолка откололась здоровенная каменюка с глухим бумком, ударившая в пол буквально в париметрах от нас. «Мне показалось, или эта куча дерьма сейчас дернулась?» — прокричал Эрни мне в ухо. Только сейчас я понял, насколько вокруг шумно. Шорохи, скрипы, вздохи, шепчущие голоса — все это слилось в неистовую какофонию грохочущую, как водопад. Я посмотрел, куда указывал меч черни но груда мяса была неподвиж... — Твою же мать! Сосуд Газнара, 64 уровень. Вдруг появилась на дне системная надпись. Сосуд дернулся, из него вывалилось несколько ободранных кусков, в которых сложно было опознать какую-то часть тела. Груда черепов пришла в движение, и в них начал разгораться фиолетовый огонь. И тут магия Ареуса наконец начала действовать. «Ох, обожаю смотреть на работу мастера!» Сложное плетение перед ним закружилось вокруг своей оси и потащило к себе энергию, как пылесос. Из центра конструкции родилось еще одно плетение, а из него еще одно. Каскад принялся извлекать заклинания одно за другим. Маг зашатался. Даже ему было трудно удержать такую прорву энергии. Худое лицо покрылось потом, глаза выпучились, словно он сидел на горшке. Но вот в левой руке материализовался артефакт в виде большого клыка, тут же выбросившего клубок тонких плетений. мгновенно встроившихся в активированный Ариусом каскад. Ещё секунда, и вся масса саккумулированной энергии пришла в движение. Тонкий луч пульсирующего света проложил дорогу тугому потоку, который, подобно скальпелю, взрезал пронизавшую башню стражей магию. «Чёртовы че!» Беззвучным взрывом меня чуть не порвало на тысячи маленьких томов. Ошмётки и обрывки чужих плетений забарабанили по нашей защите подобно метеорам. Башня зашаталась, где-то внизу послышался душераздирающий скрежет. Стоящий же в круговороте магии Ареус выпрямился и засветился так, что стало больно глазам. Взрезав вражеское плетение многослойным каскадом, теперь он стягивал на себя высвободившуюся энергию и отдельные части чар, брызнувших во все стороны, подобно тараканам. — Держи его! — прокричал мне маг, указывая на валяющегося у стены Гермадона. «Ах ты ж! Совсем забыл о нем!» А на старикана, меж тем, слом пропитавших башню чар, произвел удивительное воздействие. Какое-то время он бился, выгибаясь всем телом, да так, что только хрустели кости, но потом обмяк и как-то даже вроде поднабрался жизни. Надувшийся барабаном живот втянулся, руки, ноги, спички набрали мышц, кожа сбросила часть пигментных пятен, на прежде лысом черепе засеребрились редкие волосы. Старик в раз помолодел лет на тридцать. Я кивнул Эрни, и тот быстренько спеленал уже не столь дряхлого стража Леана Миаза. Магическая буря же постепенно стихала. Несколько оставшихся на месте было потухших свечей вновь принялись чудить маслянистым дымом. Ареус не позволил лопнувшим чарам похоронить нас здесь, но как только дела пошли на лад, на сцену вышла новая напасть. Сраный сосуд все-таки ожил. Вяло шевелившаяся до толи груда мяса поднялась на осыпающиеся ошметками ноги. грозь черепов на месте головы чудища начала медленно кружиться вокруг невидимой оси. И каждый новый взгляд темных провалов пытался повесить на нас какую-нибудь гадость. Благо, защита длинного мага работала отменно. Дебафы, если и проходили, то лишь на пару секунд. А вот что совсем меня не порадовало, так это слова Ареуса. «С этим вы сами!» Я обернулся. Старик выглядел отвратительно. Сотворенные чары высосали из него всю жизнь. Костлявая фигура стала еще суше. Лицо за разводами силовых полей осунулось, глаза покрылись сеточкой лопнувших сосудов. Он шатался, и того и гляди, готов был пасти на пол. «Сами, б***ь! 64 четвертый, мать его, уровень!» Сосуд Газнара меж тем повел плечами и вдруг одним прыжком оказался около Эрни. Никогда бы не подумал, что эта вялая масса может так быстро двигаться. Он воздел руки, чтобы обрушить на моего товарища мощный удар, но тот, активировав умение, ушел с линии атаки, успев еще и полоснуть мечом монстру поляшки. Правда, эффекта это никакого не произвело. «Держи его подальше от меня!» — приказал я Эрни. а сам принялся насыпать по чудищу седьмые кары. Перед тем, как я залью его чистой энергией, необходимо было выведать, что оно вообще может. Будет чрезвычайно обидно спустить силу в какой-нибудь целестиал». И монстр показал. Несколько седьмых кар, утонувших в его бескрайнем брюхе, сосуд Газнара будто бы и не заметил. Широко расставив ноги, он снова воздел над собой стекающие кровью руки и со всего размаху ударил ими в пол. Во все стороны полетели ошмётки кожи, мяса и костей. Они вдруг начали расти и расти, множа окровавленную плоть прямо из воздуха. За считанные секунды сформировались в собакоподобные фигуры, состоящие из ободранного мяса, и бросились на меня. Шайди Газнара, 62-й уровень. Я запустил в одну из них лиан аза, а от второй отмахнулся чёрным мечом. Но твари оказались дьявольски вёрткими. Сосуд же снова воздел руки, видимо, намереваясь утопить нас в своих конструктах. но «Ну все, сука! Эта тварь меня разозлила!» «Скорость Аза! И урон Шайга!» На минуту мои возможности удвоились, и я не собирался терять время даром. Взмах черным мечом, и голова замешкавшегося Шайди покатилась по полу. Еще взмах, и другой был вынужден с хриплым взрыком отпрыгнуть в сторону. Со второго раза я спеленал его лианами, чем выиграл себе несколько секунд для решающего удара. Пришло время показать силушку богатырскую, наплевав на осторожность. Полураспущенная ощупь привычно легла в руку, я распаковал артефакт-накопитель и щедро влил в нее чистой мощи безымянного. Увы, канули в лету те времена, когда я таскал с собой энергобаланс небольшого синкола. Но и того, что спустил сейчас с привязи, хватило бы, чтобы как минимум перегрузить щиты хорошо упакованного кулака. В полумраке волна темной магии Зога казалась непроглядным провалом в саму преисподнюю. Давненько я не пропускал через себя подобную мощь. Она содрала корку с моей души, очистив застоявшуюся кровь, и наполнила легкие морозной свежестью. Впрочем, вру. Какая уж там морозная свежесть? Ледяным мраком. Так будет точнее. волнать мы накрыла и поглотила сосуд Газнара. По зале заклубилась мгла, сквозь которую ничего не было видно даже при помощи ночного зрения. Чистая сила мертвого бога сожгла всю магию, которая встретилась ей на пути. Казалось, ничего не могло выжить в этом локальном Армагеддоне. Но вот же живучая тварь! Сосуд Газнара устоял. Выглядел он, правда, ужасно. Туша похудела не менее чем вдвое. Составляющие ее куски тел обгорели и обуглились. Жир вытек, кожа полопалась, кости торчали горелыми обломками. Черепа замедлили движение Большая часть из них потрескалась и покрошилась. От второго же шайди не осталось и следа. «Предупреждать надо!» — сплюнул еле увернувшийся от потока злой магии Эрни. Я лишь отмахнулся. «Кончаем его!» Ублюдок выдержал еще с десяток седьмых кар, но по воле случая прикончили его мечи Эрни. Пошатываясь, тварь рыскала стороны в сторону, временами выпуская в нас острые, пылающие зеленоватым огнем кости. В один из таких рывков она поскользнулась на оставшейся после Шайди куче пепла и, нелепо взмахнув слоновьими ногами, растянулась на полу. И Эрни не растерялся. Прыжком, приблизившись к ворочающейся туши, вбил в грудь сосуда оба меча и активировал умение пламени Гарта, вкачав внутрь гомункулуса разряд энергии, обнуливший его жизненную силу. «Бабах! Твою ж мать!» Нас забрызгала кровавыми ошметками с головы до ног. А напоследок еще и основательно опалила пламенем огромного посмертного костра. «Слабоват что-то этот ваш Газнар! Ха-ха!» Хохотнул Эрни, но его перебил негромкий хриплый смех. Гермадон. Опутанный лианами Аза, он сидел, прислонившись к стене, и скалил зубы, глядя на нашу схватку со своим творением. Впрочем, своим ли? «Если ты думаешь, что сражался с самим Газнаром, странник, то ты круглый идиот. Ха -ха -ха. Это была лишь тень его тени, глупец!»